— Ваше лицо выглядит просто ужасно. Тело тоже болит? — Да, все тело болит, — пожаловалась Элен. Она едва держалась на ногах. — У нее кружится голова, и она только что чуть не упала в обморок, — поспешно сказала Клэр. Монашка быстро легонько ощупала Элен. — Кажется, два ребра сломаны. — Но я не уверена, — пробормотала она. Элен была щекотно и она чуть не рассмеялась. Стараясь, чтобы это выглядело как осмотр, монашка ощупала ее грудь. Очевидно, она должна была проверить, действительно ли Элен женщина. «Пора уже войти внутрь, как вы думаете?» Сестра Агнес посвятила на Клер, а затем повернулась к Жаку. «Ты, конечно, еще растешь, и тебе, несомненно, хочется есть, не так ли?» Жак энергично закивал. «Ну что ж, тогда я схожу к сестре-кухарке и попрошу, чтобы она дала тебе порцию побольше». Жак довольно улыбнулся. «Сынок, скажи спасибо!» — шепнула ему мать. Хотя он был такого же роста, как и сестра Агнес. Она потрепала его рукой по голове, как маленького ребенка. «Открой дверь, сестра Клементина!» «У нас гости к ночи!» — громко крикнула она. Привратница отодвинула тяжелый железный засов и открыла дверь. Элен заметила, что она крупнее и сильнее сестры Агнес. Вероятно, поэтому она была привратницей. Несмотря на ее рост, она казалась более испуганной, чем хрупкая невысокая сестра Агнес. «Девушка в мужской одежде!» — пробормотала привратница, качая головой. «Ну надо же!» Элен и Клэр обменялись заговорщическим взглядом и пошли за монашками по узкому коридору. От мерцания светильников на стенах танцевали беспокойные тени. «Мы и сообщим матушке-настоятельнице о вашем появлении, и вскоре она вас примет. Пройдемте со мной!» Сестра Агнес повернулась к колен, когда они подошли к лестнице. «А вы идите с сестрой Клементиной. Она вас накормит и покажет вам, где вы сможете поспать», — сказала она Клэр и Жаку. «Сестра Клементина, будьте так любезны. Попросите сестру-кухарку дать нашему юному гостю порцию побольше. Я ему обещала». Сестра Агнес подмигнула Жаку. «Как скажете, дорогая сестра!» Превратница покорно опустила взгляд. «А вы уверены, что справитесь сами?» Кивнув, сестра Агнес открыла дверь в помещение монастыря, где лечили больных. Висевшие на стене два факела освещали комнату. Здесь было чисто и пахло травами. Взгляд Элен упал на стол. Рядом с ним стояли два стула. На столе не было ничего, кроме тарелки и кружки с водой. У стены стояли железные полки с горшками разных размеров, небольшими корзинами и двумя плетеными ящичками. Правый глаз Элен пульсировала от боли, но она продолжала осматриваться. Слева у стены находились две низкие деревянные кровати, разделенные занавеской. На одной из кроватей кто-то лежал. Сестра Агнес подвела Элен поближе».